Глава 9. Праведный суд Флора Много дней спустя на имя кураторов было получено короткое послание от Халева, в котором он говорил, что, сознавая в себе полное отсутствие призвания стать последователем учения есеев, он покинул их приют и нашел убежище у друзей своего покойного отца, но где именно, об этом в послании не упоминалось. Принимая во внимание разнесшийся в окрестностях слух о том, что виновником убийства был никто иной, как Халев, почтенные старцы Есей нашли в этом достаточное объяснение внезапного бегства юноши. И так как он не подавал блестящих надежд, то о нем не особенно жалели. Прошла неделя со времени исчезновения Халева. Мириам за это время почти не видела Марка, так как надобности в дальнейших сеансах не было, и она могла работать по глиняной модели, которая была уже полностью закончена. Теперь же и сам бюст был готов и даже почти отполирован. Однажды поутру, когда Мириам заканчивала свою работу, чья-то тень заслонила широкую полосу солнечного света, врывавшуюся в ее мастерскую через открытую дверь. Она подняла глаза и, к немалому удивлению своему, увидела перед собой Марка в полном боевом одеянии в кольчуге, панцире и дорожном плаще. Мириам была одна в мастерской, так как не хуже-то вышла распорядиться по хозяйству. Увидав Марка, девушка слегка покраснела и выронила из рук тряпку, которой она полировала мрамор. «Прости, госпожа Мириам», — начал римлянин, — «что я осмелился нарушить так неожиданно твое уединение». «Но время не терпит». «Ты покидаешь нас, господин?» прошептала она. «Да, в три часа пополудни я должен выехать отсюда. Дело мое здесь завершено. Мой отчет о непричастности Есейв к убийству и их лояльности по отношению к властям окончен, и меня спешно вызывают в Иерусалим через гонца, прибывшего сюда с час тому назад». «В три часа пополудни», повторила девушка.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 «Мне кажется, что мрамор безупречен. Но, модель, я оставлю в твоем распоряжении, госпожа, и скажу больше. Я очень рад, что ты хочешь оставить ее у себя. Но ты не спрашиваешь, госпожа, почему меня вдруг так спешно вызывают в Иерусалим. Или тебе не интересно? Если тебе угодно будет сказать, то я буду рада. Помнится, я упоминал как-то госпожа Мириам» о дяде моем Кае, проконсуле римского императора в нашей богатейшей провинции Испании, где он нажил большое состояние. Так вот, старик занимался и болезнь его смертельно, Быть может, он уже умер, хотя врачи уверяли, что он может протянуть еще с полгода или даже больше. Во время своей болезни он вдруг вспомнил обо мне и пожелал увидеть племянника, хотя в течение многих лет совершенно не вспоминал о моем существовании. Мало того, в своем письме он выражает намерение сделать меня наследником, а пока послал весьма крупную сумму на путевые издержки, прося поспешить к нему, насколько только возможно. Одновременно с его письмом к прокуратору Альбину пришло приказание Цезаря Нерона немедленно отпустить меня к дяде, снабдив всем необходимым. Вот почему я срочно должен ехать, госпожа Мирям. «Да, конечно», — сказала молодая девушка. «Через два часа этот мраморный бюст будет докончен и упакован». И она протянула ему руку на прощание. Марк взял ее руку и удержал в ладонях. «Мне тяжело прощаться с тобой так». «Мне кажется, что иного прощания не может быть». «Проститься можно и так, и этак, но всякое прощание с тобой мне тяжело, больно и ненавистно». «Стоит ли тебе, господин, терять время на такие слова? Мы встретились на час и расстаемся навек. К чему тут пустые слова?» «Я не хочу этой вечной разлуки с тобой, госпожа!» — воскликнул Марк. «Вот почему я и сказал тебе это». «Отпусти, господин, мою руку, мне надо еще кончить работу». «Тебе надо кончить, мне надо начать», сказал Марк каким-то загадочным, взволнованным тоном. Мирям, я тебя люблю». «Я не должна выслушивать от тебя, Марк, такие слова», смущенно сказала девушка. «Почему же нет? До сих пор они считались позволительными между мужчиной и женщиной, когда намерения их чисты. В моих устах они значат одно. Я предлагаю тебе быть моей женой, если только и ты любишь меня».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 Ты, римлянин, и поклоняешься богам Рима, а я христианка и верую в Бога и во Христа распятого. Вот что разлучает нас навек. Почему же? Очень часто муж-христианин или жена-христианка обращают своего супруга или супругу в свою веру. Ведь это дело убеждения, дело времени. Да, но что касается меня, то даже если бы я того хотела, все равно я не могла бы стать женой человека иной веры, чем моя. Почему же? спросил Марк и Мириам рассказала ему о завете покойных родителей. «Как бы я ни любила человека, все равно я должна помнить этот завет». Марк пытался было указать на необязательность этого завета для нее, но девушка была непоколебима. Тогда Центурион выразил предположение, что, может быть, и он станет в ряды последователей Христа, но просил дать ему время подумать. Пока же обещал писать ей из Рима. Лицо девушки озарилось лучезарной улыбкой. Долго еще говорили молодые люди. Наконец пришло время расставаться. «Прощай, Марк!» — проговорила девушка. «И пусть любовь Всевышнего сопутствует тебе». «А твоя любовь, Мириам?» — спросил он. «Моя любовь всегда с тобой, Марк!» — просто отвечала Мириам. «О, я жил недаром!» — воскликнул римлянин. «Знай, что как я не люблю тебя, а еще более уважаю!» И, опустившись перед ней на колено, он поцеловал ее руку и кайму ее платья, потом быстро вскочил на ноги, повернулся и вышел. Когда стемнело, Мириам смотрела с крыши своего дома, как Марк во главе отряда тихим шагом выезжает из селения Есеев. На вершине холма, с которого открывался вид на окрестности, он придержал коня и, пропустив мимо себя солдат, повернулся лицом к селению и долго смотрел в ту сторону, где стоял домик Мириама. Серебристый свет луны играл на его боевых доспехах. Он казался светлой точкой в окружающем мраке ночного пейзажа. Мириам не могла оторвать глаз от этой светлой точки, сердце ее слышало его немой привет и посылало ему такой же привет, такое же нежное слово любви. Но вот он быстро повернул коня и исчез. Все мужество бедной девушки разом оставило ее. Припав головой к перилам, Мириам залилась слезами. Не плачь дитя, и не горюй. Тот, кто сейчас теперь во мраке ночи, вернется к тебе в сияние дня. Верь мне, произнес за ее плечом ласковый голос нехушты. Но, увы, дорогая, ноу, что из того, если он вернется? Ведь я же связана этим зароком, нарушить который не могу без того, чтобы не навлечь на себя проклятие неба и людей. Я знаю только то, дитя мое, что и в этой стене, и во всякой другой найдется калитка. Не тревожь же себя, все в руках божиих, и верь, он вернется. Ты можешь гордиться любовью этого римлянина. Он честен, верен и чист сердцем, несмотря на то, что вырос и воспитан в развратном Риме». Подумай об этом и будь благодарна Богу, так как многие женщины прожили свою жизнь, не встретив и не испытав любви, не изведав этой земной радости. — Ты права, дорогая Ноу, — сказала девушка. — Твои слова придали мне силы. — Ну а теперь, когда ты немного успокоилась, — продолжала Нихушта, я сообщу тебе об одном важном деле.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 «Куда же мы с тобой пойдем, Ноу? Ведь у нас нет ни дома, ни родных, ни денег». «Не знаю, дитя, но без сомнения и в этой стене отыщется калитка. У христианки много братьев, и для нее всегда найдется приют. Кроме того, с твоим искусством ты всегда сумеешь в Иерусалиме или любом другом большом городе заработать себе на пропитание. Да и у меня сбережено на черный день немало денег». Почти все золото, данное Амрамом, цело, да и те деньги и драгоценности, которые капитан погибшей галеры оставил в своей каюте, тоже хранятся у меня. Наконец, и Есея не допустили бы, чтобы ты терпела нужду. Итак, дитя, не мучь себя заботой. Ты без того утомлена сегодня, тебе нужно отдыхать. Ложись-ка спать, уж поздно». С тяжелым сердцем покидал Халев тихую деревеньку Есеев за час до рассвета после поединка с Марком. Дойдя до вершины холма, он обернулся назад и долго-долго смотрел на домик, где жила мирям. В любви в бою он был несчастлив, побежденный, униженный тем, что надменный римлянин подарил ему жизнь, угадывая в душе, что счастливый соперник овладел сердцем мирям, халев невыносимо страдал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 «Настанет день, когда я отниму у него и жизнь, и мирям!» И юноша, забыв про боль из раненной руки, полный злобного торжества и зародившейся в нем надежды, чуть не бегом спустился с холма в долину и, бодро шагая, направил свой путь к Иерусалиму. Дорогу он много размышлял и вступал в длинные беседы со всеми встречными, стараясь разузнать положение дел в Иерусалиме. Прибыв сюда, он разыскал дом своей бывшей покровительницы. Ее уже не было в живых, но сын этой женщины принял его, обласкал и снабдил хорошим платьем и небольшой суммой денег, чтобы он мог подыскать себе какое-нибудь занятие. Однако Халев, как только залечилась его рана, стал ежедневно ходить к дворцу Гессия Флора, римского прокуратора, и сейчас лучше поговорить с ним. Три дня ожидал он напрасно, по четыре-пять часов кряду, и в конце концов его прогоняла дворцовая стража. Но это не смущало халева, и на четвертый день, когда он снова явился туда, Флор, приметивший его, приказал своим приближенным спросить юношу, чего он так терпеливо ожидает. Офицер возвратился с ответом, что этот иудей имеет просьбу к благородному Флору. «Так пусть он выскажет ее», — сказал управитель. «Я на то и сижу здесь, чтобы чинить суд и расправу по милости и именем Цезаря». Халев очутился перед Флором одним из худших людей и худших правителей, каких когда-либо имела Иудея. «Чего ты хочешь от меня, Иудей?» спросил прокуратор Халева. «Того, что, наверное, получу от тебя, благороднейший Флор. Справедливости? Ничего, кроме справедливости. Что ж, это можно получить, но за соответствующую цену», со смешкой сказал правитель. «Я согласен заплатить надлежащую цену». «Если так, то расскажи свое дело!» И Халев рассказал, как отец его был случайно убит во время бунта, и как некие иудеи-зелоты захватили все имущество, поделив между собой на том основании, что его отец был сторонником римлян. Таким образом, он, Халев, единственный сын и наследник всех земель и капиталов, был оставлен нищим и воспитан из милости добрыми людьми, а те...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 После долгих препирательств было наконец решено, что все земли и дворец в тире с прилежащими к нему складами и магазинами, а также половина доходов за истекшее время передаются ему, халеву. Все же недвижимое имущество его отца, находящееся в Иерусалиме, и другая половина доходов достанется на долю правителя или, по выражению флора, на долю цезаря. В этом, как и во всем, халев оказался предусмотрителем. «Дома, — думал он, — могут сгореть или быть разрушены во время какого-нибудь бунта. Поместья же и земли всегда будут в цене». Потом условие было оформлено и подписано. Тогда только он назвал имена своих обидчиков и представил свои доказательства. Спустя неделю названные им лица были уже заключены в тюрьму, а все имущество их отобрано. Потому ли, что Флор радовался такой непредвиденной наживе или потому, что он угадал в халеве человека многообещающего и со временем могущего стать ему полезным, но только на этот раз, вопреки обыкновению, римский прокуратор в точности выполнил свой договор. Вот так, спустя несколько месяцев после бегства и селения Есеев, бездомный и униженный сирота Халев стал богатым и влиятельным человеком. Солнце счастья взошло теперь и для него.